Глава 20 д и в е р с а н т ы Обратный путь в мыс был ужасен. Заживающие ожоги все время чесались и зудели, левая рука простреливала болью, а еще иногда г а д к а н ы л а в груди, прямо от левого плеча к желудку. Над ухом обиженно мычал бандит, которому завязали глаза и заткнули рот. Я даже знаю, что он хотел — поесть и попить, но воду с едой ему и так давали утром и вечером. А вот днём мы шли, сгибая спины под грузом добычи. Естественно, на бандита тоже навалили поклажу, пускай почувствуют себя в шкуре рабов. Добрались мы уже поздно вечером, когда весь посёлок готовился ко сну. Устали, вымотались и ничего не соображали. Сдав бандита и добычу Котову, Кириллу и Саше, мы сразу завалились спать. Все дела могли подождать до завтра, как и все объяснения. День шестьдесят «Вы продержались? Шестьдесят три дня?» Плутона я проспал. Да, и такое бывает. И знаете, я был даже рад этому факту. Зато выспался, отдохнул и теперь всего лишь мечтал помыться. Все мои ожоги зажили окончательно, только более молодая и светлая кожа отмечала те самые места, где пострадала моя бренная тушка. А еще о пережитом напоминала двухдневная щетина, покрывавшая теперь как лицо, так и голову. Но все лучше, чем модная прическа того же кадета, которого впору было панком обозвать, если бы среди гвардейцев уже не было одного панка. Дело было в том, что у кадета пропала только половина волос, ровно от середины черепа до правого уха. Отмахиваясь от п р и в е т с т в и й и лишних вопросов, я спустился к морю и с наслаждением смыл с себя остатки засохшей крови, корки и прочих прелестей, сопутствующих ожогу. И только после этого позволил себе позавтракать в обществе Саши и Кирилла, которых кормили за счет поселка. Им теперь даже готовить не нужно было. А я тоже руководитель, вот пускай и мне готовят. В общем и целом, партнеры уже были в курсе, с какой тварью мы столкнулись, но вот что было после победы, еще не знали. К тому же Котов прямо с утра подробно допросил нашего пленника, так что про бандитов я рассказал только вкратце, но ну и поделился своими соображениями. А вот про метеолова поведал гораздо подробнее. «Жаль, не успеем сделать», — вздохнул Саша. «Даже если бы печи успели подготовить, даже если бы просто пережгли много дерева в древесный уголь, придется справляться своими силами». «Какие еще предложения?» — спросил у меня Кирилл. «Думаю, мы можем задержать наступление», — ответил я. «Будем вырезать все мелкие группы и уводить рабов». Чем больше у нас в поселке будет боеспособного населения, тем лучше. «У нас, кстати, еще два маленьких поселения появилось, и оба на территории из запада», — огорошил меня Кирилл. «Одно на зеленых холмах, туда пришла группа людей и стала заниматься сбором растений. Другая на холме среди варанов, где был т у т первый маленький лагерь, который ты со своими разграбил». «И сколько из них в состоянии помочь нам в защите?» — задал я волнующий меня вопрос. «Человек двести в общей сложности», — ответил с а ш а Только их бы еще всех успеть вывести в ы в е с т и в м ы з Но если не успеют, то окажутся тут еще быстрее, пожал я плечами. Перенос на точку возрождения пока еще никто не отменял. «Опыт потеряют», — с сожалением заметил Кирилл. «Пускай сдают тебе на хранение», — опять остался я равнодушным. «Наше дело вовремя предупредить. Вы пока лучше переводите всех на п о е к собирайте еду и делайте запасы воды. Вот о чем беспокоиться надо». «Думаешь, будет осада?» — поинтересовал с я к и р я Недолгое. Больше нескольких дней им система не даст, иначе зрители заскучают, — кивнул я. — Но зуб даю, бандиты нас постараются ослабить перед штурмом, иначе им мыс не взять. Крепость уж точно. — Значит, ты со своими в новый поход уточнил Саша? — Скорее всего, завтра с утра, — кивнул я. — Пока надо отправить посланников во все удалённые поселения, предупредить их, и ещё я бы всё-таки направил отряд к тропе «Финика», Если в Верховьях золотой есть о л о в о то чем раньше мы застолбим место, тем лучше. — Нет у нас сейчас на это ресурсов, — сказал, как отрезал Кирилл. — Вот разберемся с нашествием и будем оловы искать, обещаю. — Нет, значит, нет, — вздохнул я. — Все равно нам с гвардией сейчас есть чем заняться. — Филь, держите их сколько сможете, — попросил Кирилл. — Как можно дольше, только не рискуйте. И сливайте опыт перед каждым выходом. — Сделаем, не переживай, — кивнул я. После совещания я остался в центре поселка еще на несколько минут, посмотреть на новую величайшую ценность поселка. Это был ткацкий станок, сделанный ручками. Он стоял под навесом из листьев, и на нем постоянно и посменно работали. Сделать ткань дело не быстрое, но энтузиазм творит чудеса. К счастью, Жори тоже успели доделать его доспех, и теперь в укрепленной броне он был способен без особых последствий проломить любой строй врага, «Думаю, он даже кирпичную стену головой мог бы снести. Жаль, у нас тут особо крепких строений не было для проверки. Медноголовый очень просился с нами в поход, но я ему отказал, объяснив, что он в сочетании с рогатой броней — наше секретное оружие, которое пока не стоит показывать врагу. А после штурма, пожалуйста, хоть в каждый выход, если, конечно, Кларисы не против». Сделавший мне сапоги пятак, увидев, что они пережили поход и опасную битву, бросил заниматься фигнёй и теперь решил заниматься только обувью, что было не так уж и плохо. Собственный сапожник в посёлке — это хорошее приобретение. Кстати, ещё одна важная новость. Хлеб теперь пекли не только в крепости, но и в Нижнем мысе. Урожай полбы Финик вместе с другими плантаторами в д а в а л ежедневно, поэтому наладился и сам процесс переработки. Ручной труд — это, конечно, неплохо, но народ всерьез начал задумываться хотя бы о ручной мельнице, которая бы автоматизировала процесс. Ну и флаг им в руки. Я только за. В общем, быт налаживался. Медленно, но верно мы покидали Палеолит, приближаясь к светлому будущему. Кровавому медному, кажется, веку. Если бы еще не Альянс со своими претензиями на мировое господство, вообще можно было бы сказать, что жизнь удалась. Кроме того, в крепости активно росли складские постройки. За день до нашего возвращения был решен вопрос с очисткой сортиров, и радостный Кирилл выдал кучу вариантов общественных работ, в том числе и рубку деревьев. В крепости началось возведение трех срубов, куда собирались складывать запасы вещей, инструмента и еды. Вот так я и ходил до конца дня, решая мелкие бытовые вопросы и копя злость на бандитов Альянса. И почему нельзя дать нам жить спокойно? Остров большой, не так уж и много нам земли нужно было, но нет. Решил медоед нас образцово показательно победить. Не имется ему, понимаешь. Я накрутил себя до такой степени, что даже не сразу сумел уснуть. Да и проснулся еще затем, на горя желанием вот прямо сейчас начать мстить. Сейчас, только позавтракаю. День шестьдесят пятый. Вы продержались шестьдесят четыре дня. Бурборыч предлагал на время вылазки разделить нашу гвардию, но я аргументированно отказался. И аргументы у меня были весьма весомыми, если не сказать увесистыми. Сейчас нам никак нельзя было терять уровни на перерождении. Чем больше уровень, тем больше запас энергии и жизни, а большой отряд в разы надежнее справляется с бандитами. После завтрака мы выступили на восток и снова по пляжу, но в этот раз далеко уходить не стали. В районе Лосевки углубились в лес и двинулись в сторону плато. По всем прикидкам, примерно здесь и должны были быть передовые отряды бандитов. Повезло нам только во второй половине дня. Мы наткнулись на небольшой временный лагерь отряда из четырех десятков рыл и приблизительно такого же количества рабов. Хорошая цель для нашего отряда, да и время близилось к вечеру. Мы устроили стоянку неподалеку, вздремнули, перекусили, отдохнули и дождались ночи. День шестьдесят шестой. Вы продержались шестьдесят пять дней. А ночью мы подло напали. Описывать тут особо нечего. Четыре десятка бандитов были нам на один зуб. Сильных бойцов среди них не было, и все они быстро отправились на перерождение. Их вещи, запасы еды и оружия мы нагрузили на рабов, они и так таскают большую часть, и отправили в поселок становиться свободными людьми. Сбегут по дороге, сами будут виноваты, пусть хоть с добычей проваливают. Утром нашей жертвой пал еще один лагерь чуть ближе к плато. Там бандитов было немного побольше, а вот рабов поменьше. Мы помогли людям выбраться к л о с и в к е и дальше отправили их по прямой. А сами снова двинулись в лес. С двух лагерей опыта я получил чуть меньше двух с половиной тысяч. Бандиты нам попались до обидного слабая. Моя гвардия, да и многие жители нашего поселка по уровням их превосходили, но я был уверен, что у медоеда есть и свои гвардейцы, с которыми нам придется попотеть. Следующий отряд бандитов мы поймали прямо на марше. Отряд был большой, в шесть десятков рыл, однако бандиты растянулись метров на 100, шли отдельными группами, и когда мы всем скопом на них навалились, оказать достойное сопротивление не смогли. Еще две тысячи опыта и почти пять десятков новых жителей поселка. Жаль только, что некоторым бандитам все-таки удалось уйти. Ближе к вечеру мы обнаружили лагерь крупного отряда, а вот тут уже стало интереснее. Бандитов было больше ста человек, и, судя по броне, имелись там и серьезные бойцы. Мы отошли в сторону и разбили лагерь, чтобы отдохнуть перед нападением. Как оказалось, бандиты о нас тоже знали, поэтому нападение случилось несколько раньше, чем ожидали мы сами. День шестьдесят с е д ь м Вы продержались шестьдесят шесть дней. Тревога! Кто из гвардейцев дежурил, я не знаю, а по голосу сразу и не определишь. Вскочив с б у л о в о й наперевес, я кинулся в ту сторону, откуда раздался крик. Между деревьев уже вовсю шла драка. «На вас напала группа игроков. д а п р ы г а л и с ь «Мы не прыгали вообще-то. Мы бегали и воевали. Ну ладно, спорить с системой вообще дело бесполезное. Оставался еще вопрос, куда делся мой тренер по дубинам, потому что он гнусно молчал, так что пришлось отдуваться самостоятельно». План у бандитов был неплохой. Напали они с трех сторон почти одновременно, уверенные в своих силах и в победе. Но на их пути были не рядовые бойцы, которых они привыкли гонять на Востоке, а самая настоящая гвардия посёлка Мыс. И у каждого гвардейца имелся немаленький запас очков жизни, доспех и навык. А ещё мы были выспавшиеся и отдохнувшие. Так что встретили непрошенных гостей очень душевно. Они даже не выдержали нашего гостеприимства и гнусно побежали. В лагерь бандитов мы ворвались на плечах нападавших. Защитников там почти не осталось, поэтому никто не мешал нам устроить полный бардак. К сожалению, большая часть бандитов сумела уйти, бросив имущество и рабов. Рабов, как обычно, мы отправили в посёлок, нагрузив награбленным, но провожать не стали. Где-то поблизости были бандиты, которых ещё предстояло отловить, да и система пока нас победным логом не одарила. Бандиты, оказывается, сбежали не просто так. Совсем неподалёку был ещё один отряд, и вернулись они как раз в тот момент, когда мы уже собирались отправиться по их следам. На этот раз мы их заметили раньше и успели устроить засаду, спрятавшись за деревьями. Сражение вышло жарким, но снова коротким. Пока нам каким-то чудом удавалось обходиться без потерь. Гвардейцы успевали отступить за спины товарищей, когда количество жизни начинало опускаться к опасной отметке. У меня к концу боя тоже осталось тысячи три очков и пришлось позволить себе временную передышку. Бой закончился, принеся в копилку еще полторы тысячи опыта. Пока получалось не так уж и много, около ч е т ы р ё тысяч за всё время. Однако вопрос ведь был не только в опыте. Чем меньше врагов дойдёт до мыса, тем проще будет обороняться. Короткий сон для поправки здоровья, быстрый завтрак, и мы снова отправились вглубь леса прямо по следам вчерашних врагов. За полдня нам стало ясно, что дальше пока смысла идти нет. Можно смело возвращаться назад в посёлок и отдыхать. Три маленьких группы бандитов, которые нам попались, вот и вся наша нехитрая добыча. Передовые отряды врага спешно отступали к основным силам, успевая предупредить своих о том, что по лесу бегают коварные диверсанты. В поселок мы вернулись героями слухов и новостей. Все рабы добрались благополучно и теперь спешно обустраивались во временных шалашах, привыкая к свободной жизни. На пляже шли учения ополчения. Котов готовил своих подопечных к обороне. Приближался вечер, и я поспешил помыться, с аппетитом покушать и лечь спать. Следующие полдня мы решили провести в поселке, а потом снова отправляться на охоту. День шестьдесят восьмой. Вы продержались шестьдесят семь дней? Я проснулся чуть раньше нашего поселкового будильника, собиравшегося сигать с обрыва. Плутон стоял неподалеку от моего дома и настраивался. — Сколько у тебя ж и з н и й т о осталось? — позевывая спросил я. «Сегодня будет двести», — гордо ответил парень. Я попытался прикинуть в уме. И получилось, что Плутон умирал как-то неприлично часто. В принципе, умереть в игре не было большой проблемой, но это пока смерть не становится самоцелью. «Когда же ты столько набрал?» — удивленно поинтересовался я у Плутона, а тот в ответ как-то застенчиво и скромно улыбнулся, прямо как мастер, которого хвалит за отлично выполненный заказ. «Ну, везде набирал по мелочи». Плутон неопределённо повёл плечами и гордо добавил. На одном только штурме раз десять перерождался. — И что в игре дают за подобный образ жизни, — поинтересовался я. — И дают, и отнимают, и ругают, и хвалят. — н о отчаянно к огню с т р е м и т с я Ну, я пошёл. — Ага. — Хрупкий мотылёк! — парень взял разгон, начиная уже не напевать, а орать в голос. — с а м о у б и й ц а Ешь его за ногу, какая же сила воли нужна, чтобы вот так каждый день еще и с пользой для общества. А ведь реально каждое утро стоит и настраивается, да и новую песню вспоминает. Сегодня вот выбился из обычной тематики. В этот день я собирался заниматься... да, пожалуй, что ничем. Найдется немало тех, кто скажет, что это весьма глупо, и я полностью с ними соглашусь. Глупо. Сколько времени мы тратим на глупости, люди? Книжки читаем вместо того, чтобы развиваться. Часами тупим в магазинах вместо того, чтобы купить всё по делу и приступить к полезным делам. А игры? Ядрё на в о ж сколько времени было убито мужиками за приставками и компьютерами. Да если бы всё это время мужики бросили на постройку Вавилонской башни, то давно бы уже пользовались орбитальным лифтом, чтобы побухать в баре невесомость. Однако всё это время мы спускаемся в никуда. В игры, чтение, медитативное разглядывание потолка, Наблюдение за метаморфозами облаков и «хит всех времен и народов» — многократное любование процессом вращения планеты вокруг своей оси, будучи в зоне перехода между освещенной и темной половинами. Если наблюдение осуществлялось в тот момент, когда планета как раз отворачивается, отсветила, то можно еще потом и на звезды попялиться. Вот кто своим мерцанием сожрал больше человеческого времени, чем видеоигры и книги, так это звезды, да. На самом деле все эти занятия необходимы человеку, так же, как солнце, воздух, вода и вкусная еда. Без них наше человечество никогда ничего дельного сделать не сможет. Но вот нет у людей бесконечного запаса сил. И не может человек постоянно сосредоточенным ходить. Надо ему уметь отключать голову не только во сне. Видел я достаточно людей, кто все делает с пользой. И ведь таких много в любом крупном городе. Если они что-то смотрят, то не бесполезные ролики в сети. Небездарные современные фильмы вовсе нет. Они идут в музей или на биеннале. Вот где культура. В театр. Только тут настоящее искусство. Потому что это все смотреть полезно. В их идеальных одинаковых вылизанных до блеска домах нет места приставкам, а игровой компьютер вообще запрещенное словосочетание. Игра должна развивать. Значит, в худшем случае это будет тетрис, а в лучшем — шахматы. Отдыхать на диване — Нет, отдых должен быть спортивным, проактивным, совершенствующим тело и дух. Ядрить его за ногу. Читать художественную книгу? Зачем? Вон, есть же справочник по медицине, его тоже можно почитать. Нечем заполнить свободное время? Надо получить десятую специальность или записаться на курсы по выпечке мегамодных булочек из мегареткой муки, которые днем с огнем не сыщешь. т ф у У меня такая девушка была, и я продержался на цельнозерновых булочках и утренней йоге пару недель, в моё оправдание у неё был четвёртый размер и красивые глаза, и позорно сбежал. Бросил даже электрическую зубную щётку и ультрамодные тапочки из очищенного хлопка. В общем, таких людей я видел, а их достижений пока ещё не заметил. Конечно, если только это не д о с т и ж е н и е со знаком «минус». Оптимизировать расходы инженерного бюро, сократив всех инженеров и оставив только бухгалтерию – вот это холод. Провести ребрендинг конторы, которая работала на свой бренд почти всю сознательную жизнь – круто, современно, креативно. Ну так себе д о с т и ж е н и е прямо скажем. А все почему? Да потому что загруженная мусором голова будет извергать из себя только мусор. Со мной можно не соглашаться, и мне будет глубоко на это наплевать. Вот только не надо подходить к Филе и высказывать ему, что он ф и г н ё й страдает. Он не страдает, он наслаждается. А те, кто решит поучить его правильному образу жизни, рискуют узнать про себя много нового. «Что, Филь, маешься? Дело себе не найдешь!» Мужика, который это сказал, пока я тупил в кафе в обеденное время, если раньше мне и доводилось видеть, то не пришлось запоминать. Зато я еще отлично помнил того, кто шел вместе с ним. «Ты кто, болезный?» — спросил я у мужика и кивнул его спутнику. «Привет, Никитич!» «Да я так, просто здрасте сказать!» — ухмыльнулся мужик. «Сказал?» — поинтересовался. «Сказал!» «В следующий раз промолчи!» — попросил я и отвернулся. «За умного сойдешь!» Мужика я запомнил. Вот теперь запомнил. Ему не повезло. Я бы и дальше валял дурака до самого выступления в набег на бандитов, Однако уже через пару-тройку часов после пробуждения у меня появилось крайне необычное чувство. Описать его было бы очень сложно, но, наверное, тот, кто отращивал себе третью руку или ногу, меня поймет. Это было какое-то смутное чувство появления нового органа. Канал для срыгивания кислотой проведен. Активация умения проведена. Начальный уровень умения – ноль. Для получения инструкции откройте у м е н и е в личных характеристиках. Само собой, я сразу туда полез. И только открыв свои личные характеристики, я вспомнил, что забыл об еще одном откровении системы. А оно, откровение, вот оно, прямо светится в характеристиках в виде новой циферки. Что дает, хрен его знает, зато у меня теперь есть, что с фиником обсудить. Игрок Федотов. Уровень 30. Жизнь 1500 из 1500. Энергия 1570 из 1570. Сытость 68%, жажда 73%, усталость 78%, тепло 100%, сила 45%, ловкость 38%, телосложение 18%, интеллект 8%, мудрость 5%, вера 8%, свободные очки 0%, передаваемые свободные очки 17%. Свободный опыт 151158 из 451662. Навыки: Оружие. Махание дубиной уровень 3. Стрельба из лука уровень 0. Достижения: т е р т ы й калач, Упрямый баран, Безжалостная тварь, Могучая потроха, Основатель. Схема развития: Я червяк, плюс 170 энергии. Племенной бычок. Плюс 50 жизни. Особые умения. Срыгнуть кислоту. Уровень ноль. Потянувшись к новому умению, я получил целый ворох информации, которая буквально появлялась из ниоткуда в моей голове и сразу выучивалась на уровне тела. Это и были те самые пресловутые инструкции. Мое тело просто запоминало, как правильно стрелять во врага желудочным соком. Вот прямо так, без чуда инструктора? Хотя, наверное, с плюющимся кислотой тренерам пришлось бы нелегко. Напоследок система высветила мне короткое сообщение, на чем и закончила обучение. И это все? Если сама природа не предусмотрела возможности плеваться во врагов выделениями тела, то получение такой возможности сродни чуду, а чудеса, как известно, работают на вере. Больше верь, больше тренируйся, и со временем умением можно будет пользоваться чаще, а эффект будет в разы сильнее. После обеда я отправился спать, чтобы хоть немного восстановить бодрость перед выходом в очередную вылазку. Системное сообщение о наступлении нового дня наш отряд гвардейцев встречал уже у л о с и в к и опрашивая группу охотников из поселка, задержавшихся на охоте. «День шестьдесят девятый. Вы продержались шестьдесят восемь дней». «Так сколько их в лагере?» — спросил Бурборыч главу группы охотников Татя. «Да мы их не считали». признался тот, и близко не подходили. Похоже, они туда с нескольких групп пришли. И где этот самый лагерь найти, поинтересовался я. — Да вон! Идите на север вдоль кромки болот и не промахнетесь! Тать указал рукой общее направление. — А стоит ли идти? — пробурчал Бурборыч, когда охотники отошли на достаточное расстояние, чтобы его больше не слышать. — Вопрос, конечно, интересный, — кивнул я. — Может, у них там пятьсот прокачанных лбов? «С другой стороны, нельзя оставлять этот лагерь прямо под боком у поселка». «Может, не нападать, а просто им слегка подгадить?» — задумчиво спросила Галка. «А как?» — удивился Дойч. «Воду отравить? Так нам нечем, нет у нас ядов-то». «Хомяков приманить!» — азартно предложил Кот. «Хомяки ушли дальше на восток, да и приманивать их надо днем, а не ночью, иначе приманку они и схромкают за милую душу». Поморщившись, я машинально потер давным-давно зажившую ягодицу. «Ладно, будем смотреть на месте», — буркнул Бурборыч. Отряд двинулся вглубь зарослей, медленно и тихо пробираясь через лес. Живущие на окраине ночные хищники теперь редко нападали на крупные скопления высокоуровневых людишек, предпочитая искать другую добычу, более интересную и безопасную. Опасность представляли разве что змеи, потому что дуры тупые и кусались, невзирая на уровень. Кстати, пару человек в поселке куснули до смерти. Так что есть над чем поразмыслить. Может, не такие уж змеи и дуры. Лагерь бандитов мы опознали по свету костров. Ребята не стали сильно заморачиваться поиском безопасного места. Где устали, там и встали. Всего в лагере было человек 300-400. И вот эта а р а в а нам была не по зубам. Рабов бандиты привязали к деревьям, а вокруг спящих выставили многочисленную охрану. Такое ощущение, что предлагали взятку. Рабами. Потому что они как раз находились за пределами охраняемой зоны. Переглянувшись с б о р б у р ы ч е м я почувствовал, как на мое лицо наползает злорадная усмешка. От такого радушного приглашения нельзя отказываться. Надо действовать. Быстро объяснив гвардейцам план действий, Бурборыч распределил на каждого по участку с простой задачей – освободить как можно больше людей и отправить их в поселок. В случае тревоги мы должны были быстро разбежаться в разные стороны и собраться на полкилометра южнее, там был приметный обрыв. От гвардейцев требовалось не так уж и много. Подкрасться к группе невольников и тихо перерезать веревки, стягивавшие конечности, попутно заткнув спящему рабу рот. Спали они не все, и некоторые даже шепотом просили помочь им следующими. И, конечно же, таких внимательных мы следующими и освобождали. Коротко объясняли, куда идти, и отправляли прямо в темноту леса. Бывшие рабы относились к нашим действиям с пониманием, а к еще не освобожденным собратьям по несчастью с сочувствием, и старались делать все тихо. Увы, не всех удалось освободить. Около п я т и человек пришлось бросить, с п а с а я с бегством. «Бандиты за нами гнались недолго и почти сразу же вернулись в лагерь. Оставшихся рабов они тоже затащили внутрь, на этот раз прикрыв охраной. Когда мы снова подобрались к врагу, среди костров ругались и грызлись руководители нескольких собравшихся вместе отрядов. Спорили они о том, кто заберет оставшихся рабов, а кто самостоятельно потащит свои м а н а т к и «Нам это на руку!» — шепотом заметил б а р е л притаившийся неподалеку. «Вы с б о р б о р ы ч е м все так и задумали?» Вот веришь, вообще о таком эффекте не подозревали, признался я. Но ты прав, это еще как нам на руку. Спор тем временем нарастал. К д е л ё ш к е оставшейся рабсилы присоединялось все больше и больше бандитов. Ситуация оказалась крайне прозрачная. В лагере на самом деле было целых семь отрядов. Шесть мелких и один большой. Вот как раз большой отряд, апеллируя в споре к своей численности и численности своих вещей, и решил забрать тех рабов, которых мы не успели освободить. Оставшиеся руководители, понятно, такой расклад не одобрили, так что стали спорить и ругаться. Просыпающиеся рядовые бойцы стали подтягиваться к вожакам, постепенно понимая, в какую неприятность вляпались. Охрана лагеря, осознав, что больше никто не спит, снялась со своих мест и присоединилась к словесным баталиям. Для пожара требовалась одна искра, две искры, две яркие рыжие искры. «Да хрен ли спорить с ними?» — крикнул кто-то из задних рядов голосом Толстого. «Мочи, уродов!» — поддержал его голос в и с л о в о б е й козлов!» — вторил голос Толстого. «Какого они творят, придурки?» — сдавленно зашипел б а р е л л «Конец вам, фраера!» — это уже кто-то из бандитов проникся. Спустя пару минут под нарастающие крики и возмущенные вопли Бандиты с энтузиазмом взялись выполнять за нас всю грязную работу, устроив дружеский между собойчик. Лилась кровь, взлетали грустные фонтанчики черной пыли от развеиваемых тел, а над лесом вовсю несся отборный мат-перемат. Ну да, с волками жить по волчьи повизгивать. Силы сторон, большой отряд против шести маленьких оказались примерно равны. Никто не мог взять верх, и кровавая бойня продолжалась. Подползший Борборыч довольно ухмылялся, глядя на происходящее. «Твоя работа? Близнецов ты подослал?» – догадался я, и наш тактик только удовлетворенно кивнул. Когда через полчаса на поляну вышел наш отряд, оставшиеся в живых три десятка бандитов рванули в темноту леса, не разбирая дороги. Нам достались вещи, припасы и оставшиеся рабы. На эту ночь программу минимум можно было считать выполненной. И мы с чистой совестью отправились назад в мыс.